Тем временем война не прекращалась. Впрочем, в войнах ты разбираешься лучше моего. Напряжение витает в воздухе, но никто ничего не предпринимает. Готовятся, наблюдают за событиями, неподвластными человеческому контролю и знанию. Потом наступает момент нанести удар, когда приходится делать все и сразу. Наш приезд совпал с периодом затишья. «Ворон редко атакует город напрямую», — поведала Мириада. «Возможности не позволяют. Уверена, сейчас он планирует очередное нападение, необходимо быть во всеоружии. Впрочем, в кое-каких аспектах ему не обязательно совершать физические набеги». Сказывали мне, будто ворон из Эрадена нарек себя хозяином пролива. Проливы, чьи воды располагались совсем близко от городских стен. Настолько близко, что при желании мне удалось бы уловить шум прибоя. «Так и есть», — подтвердила Мириада. А еще он нарек себя повелителем богов Града в Ускции. И эта война не утихает ни на минуту. Ворон пытается притворить свои слова в реальность, а местные боги ему противостоят. Такой конфликт давно должен был разрешиться, неважно в чью пользу. Почему ни одна из сторон до сих пор не исчерпала силы? По моему опыту, изречения богов воплощались в жизнь в кратчайшие сроки, чаще всего молниеносно. Хотя незамысловатая фраза «отныне я повелеваю градом в узкции» на практике таит в себе множество нюансов, затрудняющих процесс, который неизбежно затягивается, столкнувшись с мощным сопротивлением, тем не менее ситуация озадачивала. Ведь никакой бог не обладает неограниченным запасом ресурсов. «Полностью согласна», — вторила Мириада. «Происходит нечто странное, чему у меня пока нет объяснения». «Никогда бы не подумала, что ворон выстоит против сплоченного союза богов Града-Вускции, а между тем война длится уже не первый год, а Град-Вускция...» Она издала короткий обеспокоенный писк. «До меня доходят нехорошие слухи». «Какие?» «У твоих помощников не случается приступов дурноты, головокружения?» «Случается. Иногда на почве усталости» а иногда безо всякой видимой причины. А тебя не мутит от моих вращений? Временами крутильщицы буквально валились с ног, хотя им дозволялось брать сколько угодно произведенной мною пищи. Меня это настораживало, однако я не спешил делиться своими подозрениями с мирядой. «Мой организм устроен иначе, чем у людей», — откликнулась она. «Меня слегка смущают твои неустанные вращения, но только потому, что я привыкла созерцать тебя неподвижным» а о дурноте упомянула в надежде, что ты захочешь более пристально понаблюдать за своими подопечными. «Чем ты обеспокоена?» — спросил я, совершенно сбитый с толку ее туманными речами. «Здесь нет ни одного малого бога, за исключением переселенцев с севера. Ты едва ли заметил, однако в мой последний визит таких богов в городе водились десятки. Крохотные существа, но весьма способны в плане мелких поручений или в своей отрасли. На количество молитв и подношений они не сетовали, на пропитание хватало. Мне такой расклад казался естественным. Могущественные боги града в узкции не того полета птицы, чтобы не сходить до мелочей вроде поиска штопальных игл или наживления рыбы на крючок. Население в граде в избытке молитв и подношений достанет всем от высших богов до низших. Ты спрашивала, в чем причина? спрашивала. Боги града в сказали, будто всему виной война. Уклончивый ответ не находишь? Тогда я обратилась к северным богам, прибывшим сюда задолго до нас. Многозначительная пауза. Они тоже задавались этим вопросом и получили такой же ответ. Сказывали мне, будто сова-родительница, услыхав такое купе с тревожной молвой, возвратилась обратно на север, заявив, что проделала огромный путь не для того, чтобы служить кормом, богам Горбатого моря, обитая не хоть в восста и хоть в граде Воскции. «Кормом?» — изумился я. «Какая молва так встревожила сову-родительницу?» «Ее?» — как, впрочем, и меня убеждали передать свою силу другому богу. «Что?» — возмутился я. «С чего бы вдруг? Разве такое возможно?» «Вполне. Допустим, Есть некое предприятие, требующее огромных ресурсов, какими не владеет ни один бог. Тогда союзник вправе передать свои полномочия богу, обладающему необходимыми задатками. Сказывали мне, будто делается это элементарно, достаточно произнести «отныне моей силой распоряжается такой-то, такой-то». Мне это дело представляется крайне опасным, даже если подстраховаться и сопроводить реплику уточняющими оговорками – Даже если преемник пользуется твоим безграничным доверием, возвученные озвученной мне реплики страховочные оговорки отсутствовали. Поэтому я отказалась и предложила помочь как-нибудь иначе. Неужели кто-то из северных богов согласился? Насколько мне известно, нет. По моим сведениям, не только сова-родительница сочла себя оскорбленной. Красноглазый лис чуть ли не отправился вслед за нею. Я тоже подумывала улететь. Мириада пронзительно запищала, но не смогла бросить тебя на произвол судьбы, лишить источника достоверной информации, а за мной ты бы не угнался. Хочешь сказать, малые боги градов Ускцы настолько глупы, что согласились верить свои силы посторонним, никак не обезопасив себя? Выходит, согласились, хотя думается мне не все. Но если могущество можно передать, возникает вопрос, а нельзя ли отобрать его силой? Колеса и рельсы отчаянно скрипели, пока помощники вращали меня на постаменте. «Советую тебе быть начеку», — увещевала Мириада. «Особенно остерегайся бога-врачевателя. Нарочно не называю его по имени, иначе услышат. Зато мне доподлинно известно, что местные боги — народ скрытный, ревностно хранящий свои тайны. Я многое узнала из того, о чем велено молчать, поэтому прости мою уклончивость, но запомни...» «Бог-врачеватель не скажет тебе ни слова сверх необходимого. Главное, не посвящай ни его, ни кого-либо другого в механику своих действий». «Не посвящал и не собираюсь», — уверил я. «Знаю», — пропищала Мириада. «Боги, включая врачевателя, неоднократно интересовались, как тебе удается создавать продукт бесперебойно при минимальных затратах молитв. Не связано ли это с вращением, и если да, то как?» Они бы не обращались ко мне, удовлетворит ты их любопытство. Пусть гадают и впредь. Не болтай лишнего даже мне. Я не всегда вольна держать язык за зубами. Очень не хотелось бы разоблачить тебя, осознанно или нет. С местными богами нас роднит стремление одолеть ворона. В остальном мы сами по себе. Не забывай об этом.